Лекарства от старости Удачные эксперименты по продлению жизни лабораторных животных генетическими методами доказали, что возможны вмешательства, способное приводить к многократному увеличению продолжительности жизни и замедлению развития возрастзависимых зависимых патологий. Большим соблазном является воспроизведение подобных результатов фармакологическими методами, ведь большинство генетических эффектов было обусловлено мутациями определенных генов. Все эти гены кодируют ферменты, для которых возможно разработать вещества-ингибиторы. Это один из возможных фармакологических подходов к созданию лекарств от старости, который в исследованиях на лабораторных животных уже привел к обнадеживающим результатам. Второй подход заключается в переборе, скрининге целых библиотек химических соединений, для поиска наиболее подходящих из них, способных замедлять старение. В качестве изучаемого параметра наиболее часто используют продолжительность жизни модельных животных – нематод, дрозофил или мышей. Первые два объекта дают наиболее быстрый результат, но физиологически далеки от человека. Мыши биологически более близки к людям, но исследования на мышах более длительные и дорогие. Важно проверять действия веществ с наиболее выдающимися результатами, полученными на более простых животных – на мышах и крысах. Возможно существенно сократить затраты и сроки экспериментов, если исследуемым параметром при скрининге будут биомаркеры старения. При наличии биомаркеров старения можно было бы сразу проводить исследования на клетках человека. В частности, можно осуществить поиск лекарств, которые будут максимально приближать показатели активности генов, спектр белков или метаболитов клеток человека в культуре к идеальному состоянию, характерному либо для молодого здорового организма, либо для людей-долгожителей, либо даже для практически нестареющих видов млекопитающих или животных, которые живут значительно дольше людей, например, гренландские киты. геропротекторы и геротерапии. Геропротекторы представляют собой фармакологические средства, способные замедлить темпы старения и продлить продолжительность жизни. Согласно исследованиям, существует несколько ключевых направлений воздействия геропротекторов на организм. Они включают предотвращение окисления, регуляцию протеостаза, подавление геномной нестабильности, эпигенетическую регуляцию, защиту функций митохондрии, и ингибирование сигнальных путей, связанных со старением. Современная геропротекция основывается на двух основных стратегиях – предотвращении нарушений гомеостаза и подавлении уже возникших нарушений. Первая стратегия реализуется через воздействие на фундаментальные механизмы старения, включая антигликацию, митогармезис и аутофагию. К таким геропротекторам относятся спермидин, уралитин-А, комбинация глицина с N-ацетилцистеином, берберин, физитин и рапамицин. Анализ большого количества научных источников позволил собрать сведения о некоторых потенциальных веществах-геропротекторах. Их оказалось не менее 200. Интересно отметить, что среди геропротекторов есть фармакологические препараты, которые уже разрешены к применению при различных медицинских показаниях у человека. Однако необходимо оговориться, что все перечисленные далее препараты имеют противопоказания и не могут применяться без назначения врачом. Информация о лекарственных препаратах, размещенная в данном разделе, предназначена исключительно для информационных целей. Их геропротекторные свойства показаны только для лабораторных животных. Эта информация не может быть использована в качестве рекомендации по самолечению. Перед применением лекарственных средств обязательно проконсультируйтесь у врача. Важным направлением исследований становится поиск природных источников геропротекторных веществ. Выполненный нами анализ флоры Европейского Северо-Востока показал, что из 300 исследованных видов растений из 64 семейств 29 видов содержат 16, и более геропротекторных соединений. Наиболее богаты такими веществами представители семейств Розейси, Астерейси и Фабейси. Например, яблоня содержит 28 геропротекторных соединений, вишня 23, а земляника 19. Вторая стратегия геротерапия направлена на борьбу с уже возникшими возрастными изменениями. Клинически доказана эффективность ряда препаратов в снижении общей смертности, включая противодиабетические средства, метформин, антиаритмические препараты, бета-блокаторы, гиполипидемические и антигипертензивные средства. Особый интерес представляют полифенолы как потенциальные геропротекторы. Согласно недавним исследованиям, эти соединения влияют на множество механизмов старения, через активацию сигнальных путей повышения стрессоустойчивости клетки, что приводит к увеличению продолжительности жизни. Комплексный подход к геропротекции, включающий как фармакологические препараты, так и природные источники геропротекторных веществ, может стать эффективной стратегией в борьбе с возрастными изменениями и увеличении продолжительности здоровой жизни человека. При этом важно отметить, что исследования в этой области продолжают активно развиваться, открывая новые перспективные направления в профилактике и терапии возрастных заболеваний. Рапомицин. Антигрибковый антибиотик рапомицин увеличивает продолжительность жизни дрожжей, нематод, дрозофил и старых мышей. Эффект, полученный на мышах, в настоящее время воспроизведен в восьми независимых исследованиях, С использованием трех разных линий мышей. В модельных экспериментах рапомецин подавляет различные возраст зависимой патологии. Кроме того, рапомецин одобрен управлением по продовольствию и медикаментом США и применяется в клинике, правда, пока не в связи со старением. Рапомецин ингибирует определенный белок, вызывая изменения, сходные с ограничением калорийности питания. Но, как у всякого лекарства, у рапамицина есть побочные эффекты, повышенный риск возникновения диабета. Кроме того, в больших дозировках он может снизить иммунитет, в том числе противоопухолевый. Метформин. Метформин – это препарат, назначаемый при лечении диабета второго типа, прежде всего у тучных людей с нормальной функцией почек. Помимо снижения уровня сахара в крови, Он уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. В исследованиях метформин доказал способность увеличивать среднюю и максимальную продолжительность жизни нематод, дрозофил и мышей. Метформин снижает образование глюкозы в печени и увеличивает чувствительность ткани к инсулину. Предполагают, что он является активатором фермента AMPK участвующего в запуске адаптивного ответа клетки на голодание. Тем самым метформин запускает защитные механизмы клетки, подобные влиянию ограничительной диеты. Исследования на старых мышах показали, что он им не продлевает жизнь, при этом вызывая нежелательные побочные эффекты в энерготратных органах, таких как почки. Передозировка препарата может вызвать накопление молочной кислоты в крови и связанные с этим побочные эффекты. Его нельзя употреблять вместе с алкоголем. Другим побочным эффектом метформина являются кишечные расстройства. Однако возможно, что это невысокая плата за его геропротекторные свойства. Как оказалось, влияние данного препарата на кишечную микрофлору и связанный с ней метаболизм, витамина фолиевой кислоты и аминокислоты метианина является одним из механизмов его воздействия на продолжительность жизни модельных животных. Нестероидные противовоспалительные препараты Одним из основных признаков старения является хронический воспалительный процесс. В настоящее время в экспериментах на животных изучен геропротекторный эффект нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как аспирин и ибупрофен. Как оказалось, они могут несколько увеличивать продолжительность жизни и даже способствовать профилактике некоторых видов рака. Один из механизмов их действия – ингибирование фермента, участвующего в образовании клетками низкомолекулярных воспалительных молекул. Кроме того, ибупрофен способен подавлять проникновение в клетку аминокислоты триптофана, избыток которой способствует ускоренному старению. Из продуктов питания триптофана больше всего в сыре, ставриде и крольчатине. Перед тем, как начать систематически принимать данные препараты, надо посоветоваться с врачом и при этом иметь в виду, что превышение назначаемых доз или длительный прием способен провоцировать кровотечение, а у небольшой части людей он может обострять бронхиальную астму и инфаркт миокарда. Другие потенциальные геропротекторы. Лекарствами-геропротекторами могут быть не только низкомолекулярные соединения, но и более экзотические структуры, например, антитела, блокирующие рецептор инсулиноподобного фактора роста. Уже доказана их способность увеличивать продолжительность жизни мышей. Геропротекторную функцию могут выполнять особые вакцины. Например, уже создаются вакцины против амилоидозов, и, в частности, болезни Альцгеймера. Возможно, вакцинация в 40-летнем возрасте снизит риск возникновения этого страшного старческого недуга. Потенциальными геропротекторами могут быть даже наночастицы. В одном исследовании, пока что не воспроизведенном другими авторами, Фуллерен, искусственный полимер углерода С60, растворенный в оливковом масле, приводил к увеличению средней продолжительности жизни крыс на 90%. Правда, эффект самого масла оказался тоже значительным – 18%. Как показали наши исследования на модельных животных, комбинация некоторых геропротекторных препаратов, имеющих различные внутриклеточные белки-мишени, способна еще более существенно продлевать жизнь. Итоги доклинических испытаний, уже имеющихся на рынке биодобавок, не столь оптимистичны. Исследования Стефана Спиндлера из University of California at Riverside, выполненные на мышах, не выявили увеличения продолжительности жизни под действием известных комбинаций антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. После анализа достаточно большого количества данных научной литературы был подготовлен список некоторых известных лекарственных препаратов, для которых установлены геропротекторные свойства, то есть способность увеличивать продолжительность жизни экспериментальных животных. Напоминаем, что их применение возможно только по терапевтическим показаниям и по рекомендации лечащего врача. Самолечение опасно для здоровья. Лекарственные препараты с потенциальным геропротекторным действием. альфа кетоглутарат Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой в процентах. СПЖ – 50. Модельное животное. Нематода. Показания. Регулятор метаболизма. Амаксапин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой в процентах. СПЖ – 33. Модельное животное. Нематода. Показание Антидепрессант. Аскорбоза. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой. МПЖ 22%. Модельное животное – мышь. Показание антидиабетическое. Аспирин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой. МПЖ 8%. Модельное животное – мышь. Показание противовоспалительное. Безофибрат. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 13%. Модельное животное нематода. Показание гиполипидемическое. Буфармин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой в процентах СПЖ 23, МПЖ 26. Модельное животное нематода. Показание антидиабетическое. Вальпроевая кислота. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой в процентах. СПЖ 35, МПЖ 43. Модельное животное нематода. Показание антиконвульсант. Винпацетин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 15%. Модельное животное нематода. Показание Цереброваскулярное. Гуанабенз. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 12%. Модельное животное нематода. Показание. Артериальная гипертензия. Гуанфацин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 15%. Модельное животное нематода. Показание. Артериальная гипертензия. Дипринил. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 6%. Модельное животное мышь. Показание паркинсонизм. Дигидроэргокристин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 34%. Модельное животное нематода. Показание сосудорасширяющее. Дигидроэрготамин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 24%. Модельное животное нематода. Показание мигрень. Дидонозин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 5%. Модельное животное дрозофила. Показание противовирусное. Доксазазин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 15%. Модельное животное: нематода. Показание: артериальная гипертензия. Ибупрофен. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 11%. Модельное животное: нематода. Показание: противовоспалительное. Кетансерин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 13%. Модельное животное нематода. Показание артериальная гипертензия. Клофибрат. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 16%. Модельное животное нематода. Показание гиполипидемическое. Ламотригин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой в процентах. СПЖ 17, МПЖ 17. Модельное животное дрозофила. Показание противосудорожное. Лорота 1. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 18%. Модельное животное нематода. Показание противоаллергическое. Медформин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 6%. Модельное животное мышь. Показание антидиабетическое. Никардипин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 23%. Модельное животное нематода. Показание артериальная гипертензия. Нитриндипин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой 25%. Модельное животное нематода. Показание ⁇ артериальная гипертензия. Аксотамид. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 25%. Модельное животное нематода. Показание ⁇ противоаллергическое. Прометозин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 32%. Модельное животное ⁇ нематода. Показание ⁇ противоаллергическое. Рапомецин ⁇ увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой МПЖ 26%. Модельное животное ⁇ мышь. Показание ⁇ предотвращает отторжение ткани при трансплантации иммунодепрессант. Теория дозин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 31%. Модельное животное нематода. Показание транквилизатор. Триметадион. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой в процентах СПЖ 45, МПЖ 58. Модельное животное нематода. Показание антиконвульсант. Фасудил. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 15%. Модельное животное дрозофила. Показание артериальная гипертензия. Фенофибрат. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой в процентах СПЖ 19, МПЖ 17. Модельное животное нематода. Показание гиполиппидемическое. Хинидин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 12%. Модельное животное нематода. Показание антиаритмическое. Хлорпротиксен. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 33%. Модельное животное нематода. Показание транквилизатор. Целикоксип. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 20%. Модельное животное нематода. Показание противовоспалительное. Цен на резин. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 15%. Модельное животное нематода. Показание цереброваскулярное. Эверолимус увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 17%. Модельное животное дрозофила. Показание: иммунодепрессант, противоопухолевое. Эналаприл. Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой, выживаемость 40%. Модельное животное крысы. Показание: артериальная гипертензия. Это суксимид Увеличение продолжительности жизни по сравнению с контрольной группой СПЖ 17%. Модельное животное нематода. Показание противосудорожное. Примечание: СПЖ средняя продолжительность жизни, МПЖ максимальная продолжительность жизни.